Глава 8. Обожествлённый герой. "Чего?" потрясённо воскликнул я, ещё раз посмотрев на второго героя счёта. "Правильно сказала Рафталия. В это тяжело поверить. Но в то же время я уже подходил к невеселому выводу: выборочное отключение усилений, сохранившийся уровень встреч с вымершими монстрами, а также знакомая фауна и Малти горы всё это детали одной головоломки. Что-то не так? Да уж, не так. Как там тебя, Мамору Сирона? Ты ведь в современной Японии? Насколько я себя помню, да. Тогда ты меня поймёшь. Для тебя мы люди из далёкого будущего, но нас, кажется, поймали в искажение времени. Ты хочешь сказать, да, для нас ты тот герой, что та, который сражался с предыдущими волнами. Мамору недоверчиво посмотрел на нас. Из будущего? Что ж, если можно путешествовать между параллельными мирами, «То и прыжки во времени не особо удивляют, да?» — подхватил я. Приятно, что Мамору схватывает всё на лету, а вот остальные, похоже, остались за бортом. Они постоянно переглядывались и силились понять, о чём вообще речь. С какой стати нас забросило в прошлое, когда миру и так уже угрожают обедняющие миры волны? Это ведь сложится в такие заморочки со временной шкалой, что голову сломать можно. «Тебе есть чем подкрепить эти слова?» — спросил Мамору. «Понятия не имею». Если тут действуют литературные правила, то я мог бы рассказать о твоём будущем. Вот только в моё время почти все исторические материалы уничтожены, а ты превратился в героя из сказок. Люди помнят лишь о твоих крупнейших свершениях. И ещё не известно, насколько достоверно. Сейчас бы, конечно, не помешало лекция от человека, хорошо знакомого с легендами о священных героях. К сожалению, в закосне самопровозглашённого бога в моём мире уже невозможно отделить в легенде правду от вымысла. Если ты предыдущий герой счета, то именно ты будешь основателем страны полулюдей под названием Шилтвельд. Шилтвельд. Я могу рассказать о нашем времени что угодно, но у нас нет никаких вешестных доказательств, которые бы тебя убедили. Понял. Если вы не хотите с нами сражаться, то и нам битва тоже не нужна. Ладно, лучше подробно расскажите про себя. Но Маморс сделал паузу. Ничего, что от твоих слов может измениться будущее, из которого вы якобы пришли. Видишь ли, какое дело. Если наше перемещение в прошлое уже очень ново в истории мира, то мы здесь можем делать всё, что захочется. Например, мир может уже учитывать все наши потенциальные попытки спасти тех, кому судьбою готово наумереть. В любом случае, нам предстоит во многом разобраться, прежде чем предпринимать следующие шаги. Кстати, предыдущий, вероятно. Что за странную кличку ты мне придумал? Не бери в голову. Если моя теория подтвердится, я это, вероятно, уберу. В общем, помни, что я не потерплю никаких наездов, подстав и прочих нападок с вашей стороны, если что, пощады не жди. Хоть собеседники пока не вызывают у меня доверия, я не собираюсь первым идти на конфликт. На первом месте сейчас сбор фактов, и сейчас единственный источник информации другие люди, в первую очередь, деревня этих ребят. Я тоже герой счёта, поэтому знаю все твои слабости. Напомнил я. И сдача всегда даёт вдвое сильней, какой ты мнительный. В наше время без этого не выжить. «Я уже привык, что любые миры полны насквозь гнилых людей». «Прости». Рэн опустил голову, хотя я его даже не упоминал. «Я слишком увлекся и не смог тебе помочь». «Рэн, я тебя уже в целом простил, так что не влезай в разговор». «Я понимаю», — вдруг сказал Мамору со сложным выражением лица. Видимо, он и сам с подобным сталкивался. «В мире и правда хватает людей, которые готовы использовать и подставлять героев ради собственной выгоды». И даже сами герои не всегда выбирают мудро. Ага, ты уже понял, что Волна это хитроумный план вторжения, спросил я. Мамору кивнул. Ну и если она бы всем знает, почему нам в будущем пришлось открывать это заново, хотя я уже знаю ответ. Виноват авангард Волны. Со мной после призыва тоже случилось множество неприятностей. Мерзавцы есть везде и всегда, заявил у Мамору. На самом деле заподозрить неладное можно было с самого начала. Разве честные люди решили бы свалить всю ответственность на незнакомцев из другого мира? Я решил не распространяться на эту тему, чтобы не бередить старые раны. В конце концов, мы решили отвезти Маморова в нашу деревню, чтобы там лучше разобраться в происходящем. "Да, тут деревни никогда не было", понимающе заявил Маморов, окинув взглядом моё поселение. Это в сочетании с границей вокруг деревни окончательно убедило его в том, что мы гости этого мира, вернее, времени. На фуми с возвращением. Брат, уже вернулся. К нам тут же подбежали Малти и Фаур и уставились на Момору и его людей с непониманием. Судя по форме оружия и твоим словам, это герой руковицы будущего, да? Предположительно, но ну да. Брат, кто эти люди? В общем, тут долгая история. Когда собрались жители деревни, я объяснил Малти Фауру и остальным, что мы, возможно, попали в прошлое. Есть среди вас такие, кто хорошо знает легенды о героях счёта? Я хочу поискать в ней какие-нибудь подсказки. Если сказки тебя устроят, то у меня их полно, но Малти жестом показала, что хочет сказать мне что-то на ухо. Вряд ли Мамору понравится, что мы начнём секретничать у него на глазах, но что поделать? Какие странные монстры водятся в будущем. Рафа, тем временем внимание Мамору завладели рафаобразные филореалы. Судя по тому, что он разгуливает с армией полулюдей, животные ему наверняка нравятся. Потом расспрошу поподробнее. Что ты там хочешь от него скрыть? Спросил я, подойдя к Мелти: "Я много знаю о предыдущем герое щита, которого призвали сражаться с волнами. Мать часто рассказывала о нём, и я уверена, она была бы счастлива встретиться с ним лицом к лицу". "О, слова Мелти меня радуют". Королева увлеклась историей и рада, что дочь наследовала её знания. "Он был важнейшим среди основателей Шельтвельта и почитается там как бог. По мотивам его подвигов написано множество историй, сохранившихся до наших дней. Например, в них рассказывается, как он наделил силы полулюдей которые до того не могли сражаться. Если эти истории правда, то мы встретились с настоящей знаменитостью. Наверное, мне опять нужно добавить «предположительно», я не знаю, есть ли способ однозначит доказать, что Мамору и есть предыдущий герой Щита. Но каким же известным героем надо быть, чтобы даже Рафталия знала о твоём культе? Но Наафуми, я должна заранее тебя предупредить, что рядом со светом всегда уживается тьма. В Милрамарке, который в то время воевал с Шильдвельтом, к этому герою относились с нескрываемой ненавистью. Его даже назвали Дьяволом Счёта. Я и сам слышал это прозвище из уст своих врагов, в основном от цирквитрог героев. Например, Доспех меня часто так называл: "Дьявол Счёта, говоришь. Но ну, ничего не поделаешь, так уж устроено восприятие зла и справедливости". Ицки и Лисия пытаются докопаться до истины, но на самом деле справедливость зависит от ценностей и своего времени, и от того, на чьей ты стороне и кого считаешь врагами. А поскольку тут замешаны и власти, и всё остальное, то вопрос быстро становится неразрешимым. Мать как-то разговорила, что изучила легенды героев со всего мира. В истории одной страны, существовавшей задолго до Милл Ромарка, сначала нет никаких упоминаний героя Щита, а затем они внезапно появляются. Похоже, что именно тогда он впервые пришёл в наш мир. Видимо, это произошло после того, как волны соединили миры. До тех пор никаких героев Щита не существовало. И кто был в мире до Милл Ромарка? Герои Меча и Копья? Видимо, да. потому что легенд об их оружии немного больше, чем о Луке, а если посмотреть родословные моего отца, то станет ясно, что его семью основал Героя Копья». «А-а-а...» Вспомнилось, как однажды королева рассказывала, будто у предков подонка были фамилии Лансерс, Лансарос и так далее. Возможно, именно поэтому он с самого начала поддерживал Героя Копья. «В любом случае, нам нужно как-то доказать, что мы из будущего. Мелти, ты не можешь рассказать Мамору что-то, что он уже знает?» «Хорошо». Отлично. Тайные переговоры с Малти позади. Теперь надо перекинуться парой слов с Фоуром. Раз уж он попался мне на глаза. Фоур. Что, брат? Я уверен, ему интересно будет послушать про твою родословную. Ты не поможешь Малти рассказать про героя щита? Как не крути. Фоур принадлежит к какому-образовам одного из алетных Расшильтвельта. У его семьи наверняка есть истории, которые передавались из поколения в поколение. Ну хорошо, это несложно. Итак, я отвлёк Мамору и его людей от любования монстрами, чтобы познакомить с Мелти и Фоуром. «Моя тепло приветствуем вас, герои щита сама. Меня зовут Мелти, Кью Милромарк. Я королева Милромарка». Заговорила Мелти своим деловым голосом. Конечно, я и раньше видел, как она важничает, но мне всё равно стало не по себе. Я ведь знаю, какая она на самом деле. «А Милромарка? Опять страна, о которой я никогда не слышал. Полагаю, либо в это время её не существовало, либо это всё же иное мир». Ведь квалифицируешься в обычную девочку Мелти. Твоей страны всё равно нет. В ответ Мелти пихнула меня локтем, в как бы она не пыталась, толку от этого не будет, ведь я герой щита. Удивительно, что она решилась на это перед лицом почётного гостя. Мамарус легко опешил, глядя на наше поведение. Яфор, герой рукавицы. Думаю, я в этой деревне больше всех знаю про желтвельт. Представил Софор. Нам уже известно о вас от нашего героя щита? Князи и вот они на афуме. Оу. «Впервые услышу, чтоб меня так называли». Мелти представила меня как аристократа, аж мурашки по коже побежали. Затем она продолжила всё тем же официально напущенным тоном. «Сложно сказать, смогу ли я убедить вас, Мамору сама, но мне под силу поведать вам множество историй о Герои Щита». «Хорошо, если тебе не трудно. Мы тоже хотим понять, что происходит». После этого Мелти и Фауэр начали вспоминать известные им сказки. Суть их сводилась к тому, что маленький слабый древний Шильдвельд призвал Героя Щита Мамору который побеждал волны бедствий и учил народ страны сражаться. Он преодолел множество опасностей и помог миру выжить. Учил народ сражаться это громко сказано. Ну, я думаю, речь просто о героическом благословении. Вообще каждая глава истории была полна всевозможных событий, но всё-таки подробный рассказ получился слишком долгим. Не то чтобы я заскучал, просто не хотелось тратить столько времени на, возможно, недостоверную легенду. А разгневавшись на вторжение этой страны, герой щита Морус собрал верных друзей и «Это не легенда. Такое тебе кто угодно мог сказать?» «То есть это правда?» «Ага. Тогда следующий рассказ». Говорят, что древний Шильдвельд был основан войнами, которых герой Щита лично научил сражаться. В наибольшей степени милость героя снизошла на четыре элитные расы. Хакуко-образных, Аутацию-образных, Судзаку-образных и Генмо-образных. И, кстати, наш герой Рукавицы тоже представитель одной из этих рас. Он наследник хакуко-образных. Молти жестом и взглядом указал и на Фоура. Хакоко? У тебя таких не водится? Никогда не встречал эту расу. Как же так? В прошлом должны существовать хакокообразные, хотя они могли появиться и после Маморо, но до моего призыва. Во всяком случае, эта раса точно названа в духе Маморо, заметила Рейн, влючённый изучив Фауров взглядом. Так, перестань. На Маморо? Мне кажется, ты вполне мог придумать это название. Рейн, а, у него плохо с фантазией? Это он Тот, кто придумал эти дурацкие названия, раз. Он любит просто по-хитрому прочитать иероглифы, придумывает наспех временные названия, а потом пользуется ими постоянно. Он может увидеть похожего на собаку и монстра и назвать его псообразным? Нет, я...» Мамуро отвел взгляд. «Па-пам! Именно так!» Рейн вскинула палец. Так и думал. «На ну, фами сама, вы бы с вашей привычкой прикреплять к именам номер два...» «Внезапный выстрел Рафталии, причём настолько в яблочко, что не увернуться». «Мне можно. Эти имена история точно не запомнит». «Я даю дурацкие имена только тем людям, которые не представляются, в основном врагам». «А ещё вы про себя называли Виндию Долинкой, а Руфта какое-то время называли двоюродным братом, хотя он не ваш двоюродный брат, а мой. И вы правда считаете, что когда мы спасём мир, никто уже не вспомнит, как вы называли Виндию?» «Оу, кто тебя научил так аргументировать, Рафталия?» «Просто достаточно долго вас знаю». И уже много раз говорила об этом. Захотелось посмотреть в небо. Уверен, ей тоже. Да уж, мы проделали долгий путь, раздражающе долгий. Помните, один из наших противников в замке Мадракона не представился. Как вы его про себя назвали? Рафталия всё не унимается. Кажется, у неё накипело. Но, видимо, эта обратная сторона способности запоминать имена начинает раздражать тех, кто этого не умеет. Он встроил у себя крутово, поэтому назвал его вороном номер 2. «Если бы он вместо этого жужжил о справедливости, был бы Ицкин номер два». «Эй!» – тут же ворвался в разговор Рен. «Это одна из тех битв, о которых ты вчера рассказывал? Ты назвал врага моим именем?» «Ну а что я мог сделать? Он не представился и вёл себя точно так же, как ты в своё время». Сейчас Рен уже научился ладить с людьми и заботиться о них, можно сказать, стал другим человеком. «Эх, я уже всё понял и раскаялся. Но неужели прошлое никогда не отпустит меня?» «Если ты встретишь ещё одного такого врага, то назовёшь его номер три?» «А как же! Подонок номер три и Матайоса номер три, например, уже есть. Подонка номер два разрубили пополам, а номер три превратился в клубок мышц и сидит в клетке». «Я вспомнила, о ком вы. И, кстати, это была женщина!» Рафталия вздохнула и хлопнула себе по голове. «Кстати, Матайоса номер три — это Террис». «Хотя подождите!» Рафталия вновь повернулась ко мне, словно что-то осознав. Я уже много раз говорила, что подонок номер 2 представился, но вы всё равно. Это одна из тем, которые нельзя поднимать. Нужно срочно сменить её, пока догмат Крофталли не перерос в уверенность.